Фабрика. Мужчины и женщины, едва сдерживаемые стражниками, отталкивали друг друга, умоляюще простирая руки, к духам семьи. Они тыкали пальцами в Афелию, давая понять, что тоже, как и она, имеют право просить о пощаде. В тени Балдахина их штампы светились еще отчетливее. Одни призывы напоминали безнадежную мольбу, другие звучали так угрожающе, что их можно было различить даже сквозь завывание сирен. И все скандировали одинаковые слова «Дайте нам работу». И Елена, державшая свой оптический аппарат в руке, слушала их, не слыша. Что касается Палукса, тот растерянно улыбался толпе. А крики не затихали, напротив, звучали все громче и громче. Никогда еще Афилии не доводилось быть свидетельницей таких народных волнений на Вавилоне. Все люди, которых власти хотели отправить туда, где они родились, давно уже начали строить свою новую жизнь здесь, на этом ковчеге. Сколько же этих несчастных не вернутся в свои дома, уступив их коренным обитателям Вавилона? Скольких он выбросит отсюда, тогда как им больше некуда деваться, и от скольких неугодных, таких как Вольф, он заодно избавится. Их отчаяние передавалось Офелии, но ей даже подумать было страшно, что они почувствуют, когда узнают, что их рейс в один конец, может быть, даже не доставит их по назначению». И как раз в этот момент она увидела в мельтешении испуганных лиц одно безликое создание. Робот Уго прокладывал себе дорогу к трибуне сквозь толпу, раздавая попутно обрывки телеграфной ленты. У него на плечах сидел Октавио. Афилия поняла его замысел, увидев, как он сорвал динамик с ближайшего столба, заставив его умолкнуть». Люди, ободренные этой идеей, начали делать то же самое на всех уровнях амфитеатра. «Я сын Палукса!» Октавио, восседавшему на плечах робота, даже не понадобилось напрягать голос. Его объявление сразу привлекло внимание всех мужчин и женщин, осаждавших почетную трибуну. Октавио не мог похвастаться высоким ростом, зато он обладал харизмой, которой был обязан не только своему мундиру виртуоза. Даже Офелия и та начала прислушиваться к его словам. «Инфакт, я сын леди Септимы, наследник тех, кто хочет выслать вас из Вавилона. Тем не менее...» Продолжал он повелительным тоном, не обращая внимания на протестующие выкрики, «Я разделяю ваше возмущение. То, к чему вас сегодня принуждают, незаконно и непростительно. Как представитель газеты «Официальные новости» я сообщу об этом всему нашему ковчегу. А пока очень вас прошу, соблюдайте спокойствие. Мы сможем найти выход из ситуации при одном условии, если будем искать его все вместе, с леди Еленой, «И лордом Палуксом!» На несколько мгновений воцарилась тишина, и Офелия, завораженная пылающими глазами Октавио, вдруг поверила, что все образуется. Однако ни Елена, ни Палукс не отреагировали на это воззвание. Первое вслушивалось в свои отголоски, второй находился в плену своих колебаний. «Я, милорд, я знаю выход!» выкрикнул кто-то из толпы. «Найми меня вместо своего робота!» «Верно! Вот настоящая работа для настоящих людей!» подхватил кто-то другой. И толпа дружно набросилась на уго с криками «Не воруй чужую работу! Не воруй чужую работу!» Уже не заботясь об Октавио, который вцепился в антенну робота, стараясь сохранить равновесие. «Когда?» Из железного чрева уга донеслись слова лень, мать всех пороков, разъяренная толпа, свистя и выкрикивая угрозы, начала пинать робота. Злоба, копившаяся годами обратилась на автомат. Октавио, сидевший на плечах уго, оказался в ловушке. Он тщетно отбивался от тех, кто, вцепившись в его сапоги, срывал с них серебряные крылышки предвестника. И еще миг, и он упал. Афилия в благородном, хотя и нелепом порыве, бросилась в гущу толпы, чтобы помочь ему встать, но тут их всех разбросал в стороны мощный взрыв. Едкий густой дым окутал людей, словно газ, вырвавшийся из жерла вулкана. Все, кто пытался повредить Уго, испуганно пялились на него, выпучив глаза. Их белки резко выделялись на темных лицах. От робота, Осталась только кучка пепла. Неужели он взорвался? Люди замерли в ужасе, который мгновенно обернулся полной анархией. Толпа призывала к убийствам и обвиняла правителей в заговоре, уж и позабыв, что эти слова считаются запретными. Елена и Палукс, невзирая на свои гигантские размеры, затерялись в человеческом месиве. Стражники больше ничем не могли им помочь. Тем не менее, из последних уцелевших громкоговорителей снова раздался властный голос леди Септимы. «Все вызванные, которые покинут амфитеатр не в дирижаблях, а иным путем, будут объявлены вне закона». Я повторяю, повторяю, «все вызванные, которые покинут амфитеатр не в дирижаблях, а иным путем, будут объявлены вне закона. Но ее никто не слушал. Теперь главной опасностью стала сама толпа. Офелия, наконец, разглядела в толчье на земле скорченную фигуру, осыпанную железным прахом уго. «Октавио!» Ей досталось немало ударов, пока она пробиралась к нему, расталкивая людей в панике, топтавших его ногами. Афиля еще раз окликнула юношу и попыталась приподнять, но ее сразу же опрокинули на землю рядом с ним. Она сжалась в комочек, спасаясь от пинков, сыпавшихся со всех сторон и грозивших раздробить им кости. Теперь уже помощь требовалась им обоим. И тут Офелия вспомнила о семейном свойстве Торна, до поры до времени таившемся в ней, подобно дикому зверю в чаще, а теперь готовым прийти на помощь — когти драконов. Никогда еще она так остро не ощущала их существование, их мощь, их готовность совершить то, что ей было сейчас необходимо. Афелию так удивила мысль о своем владении этим грозным оружием, что на какой-то миг ей даже удалось забыть об окружающей толпе. Движимая первобытным инстинктом, она почувствовала, как ее сознание вырывается за пределы телесных ощущений. Она словно подключилась к другой нервной системе, ей не принадлежавшей. «Когти?» Позволили ей различить множество безжалостных ног с ясностью, далеко превосходившей все другие ее чувства. «Только не ранить!» Отдав мысленный приказ своим когтям, Афелия направила их на все, что не касалось ее и Октавио. И вокруг них обоих мгновенно возникли груды поверженных тел, извергавших ругательства. Этой короткой передышки им хватило, чтобы вскочить на ноги до того, как на них обрушились новые пинки и удары. Несмотря на слой сажи, покрывший Октавио, он выглядел невредимым или почти невредимым. Поморгав, юноша сощурил глаза, которые уже не горели прежним огнем, и прошептал почти беззвучно. «Я ничего не вижу». Афилия схватила его за руку. Октавио пришел в амфитеатр ради нее, и она должна была выйти отсюда вместе с ним. Она потащила его к ближайшей лестничной решетке, на которую люди кидались, отталкивая друг друга и пытаясь разогнуть стальные прутья. Потом они решили сообща приподнять ее. Офелия прибегла к своему анимизму, чтобы внушить решетке желание выпустить их, но та не поддалась. Когти также оказались бессильными Они служили оружием только против живых существ «Вон там!» — крикнул кто-то из толпы По другую сторону решетки была видна рукоять, соединенная системой зубчатых колес Но она находилась слишком далеко Множество рук, просунутых между прутьями, не дотягивались до механизма Одна из женщин-фантомов с ковчега спирал превратила часть своей руки в газ и достала до рукоятки. Ей потребовалось масса усилий, чтобы повернуть ее. Но с помощью людей, которые приподнимали решетку, она смогла открыть проход. Отталкивая друг друга, люди опомятью кинулись к лестнице. Вовлеченная в общий безумный поток, Афилия кое-как спускалась вместе с Октавио, крепко держа его за руку, чтобы не потерять в толчее. На каждой площадке их швыряло об стены. Сверху издалека доносились затихавшие призывы леди Септимы «Вне закона! Закона! Закона!». Внизу За последним поворотом лестницы они окунулись в густой туман. Вот, наконец, и выход. Афилия бежала прямо, никуда не сворачивая. Ее сандалии скользили по мокрым булыжникам мостовой. Она почти ничего не видела сквозь запотевшие очки и чувствовала только руку Октавио, зажатую в своей. Внезапно кто-то вцепился в них и потащил назад. Это были Блесс и Вольф. Прижав палец к губам, они кивком указали им на силуэты, маячившие впереди, в тумане, городские стражники. Они хватали бегущих людей всех подряд, без разбора. Еще несколько шагов, и Офилия тоже попала бы им в руки. В отчаянии она озиралась, не зная, что делать, куда бежать. Октавио по-прежнему слепо таращил потухшие глаза. Он ничего не видел. Сейчас на его семейные свойства нечего было рассчитывать, а вокруг маячили неведомые тени. Кому они принадлежали? Стражникам или беглецам? Одна из теней стояла рядом с Афелией, слишком близко, безымянная, неподвижная и немая. Афелия не видела ее лица, но сразу уверенно опознала ее. Это был... Тот самый неизвестный, встреченный ею в тумане на краю обрушенного ковчега. Да, конечно, это он. Тот же силуэт, та же странная поступь, та же настороженная повадка, будто в ожидании чего-то неведомого. Тень из тумана отвернулась от них и медленно зашагала вперед. Она двигалась совершенно бесшумно, потом остановилась, словно выжидая. Да, она явно ждала их. Кто это? Друг или враг? Афилия решила, что сейчас не время для колебаний. Если они останутся здесь, их наверняка схватят. Она покрепче сжала пальцы Октавио и знаком велела Блезу и Вольфу идти за ними. Тень явно одобрила ее действия и двинулась дальше. Они шагали следом почти вслепую в клубящемся тумане. Солнце посылало им сквозь густые облака всего лишь тусклые сумеречные отцветы. А вокруг них теснились бесформенные силуэты, что-то невнятно крича: то смешиваясь воедино, то разъединяясь. Такой всеобщей истерии Вавилон не знал уже долгие века. Какие-то люди, пользуясь этим, выходили на улицу, забрасывая бегущих, то листовками. Тубулыжниками, оставлявшими черные прорехи в белой облачной пелене злорадный хохот перекликался со свистками городских стражников празднуйте с нами конец света присоединяйтесь к плохим парням Афелия Октавио Блэс и Вольф прошли сквозь хмарь не столкнувшись ни с патрульными ни с бунтовщиками тень вела их в квартал напоминавший своим видом так называемое «Потенс Факторес» — «Фабрики будущего». Она держалась достаточно близко, чтобы они не потеряли ее из виду, но и достаточно далеко, чтобы не быть узнанной. И ни разу не произнесла ни слова. «Кто же ты?» — думала Офелия. «И куда ты нас ведешь?» Чем пристальнее она вглядывалась в контуры загадочного существа, тем больше возрастало ее смятение. Оно было не женщиной. Но это ничего не значило. Евлалия Диё больше не имела постоянного облика. То же самое относилось и к ее отражению. Невозможно было угадать, в каком виде оно материализуется, покинув зеркало. Кроме того, с тех пор, как начались обрушения, Офелия уже дважды встречала на своем пути этого неизвестного. Случайное совпадение исключалось. Следовательно, это вполне мог быть другой. Но тогда почему некто, забавлявшись разрушением ковчегов, вдруг озаботился судьбой кучки человеческих существ? Офелия затаила дыхание. Неизвестный внезапно остановился посреди улицы. Он не произнес ни слова, но начал проделывать странные движения, указывая в небо левой рукой, а в землю правой. Затем наоборот, в небо правой, а в землю — левой. «Да он сумасшедший!» — буркнул профессор Вольф. Уже стемнело, и тень неизвестного поглотили тени домов квартала. Афилия подошла к тому месту, где он останавливался, и увидела заводские ворота с монументальным кирпичным фронтоном, украшенным фигурными металлическими буквами. Производство автоматов. Лазарус и сын. И это опять-таки не могло быть простым совпадением. «Ну, и что дальше?» — спросил встревоженный голос у нее за спиной. Афилия огляделась и заметила в тумане множество огоньков. Это были фонари, вызванных в амфитеатр. Люди в полной растерянности следовали за ними, держась на расстоянии. Они не знали друг друга, но теперь все находились в одинаковом положении, объявленных вне закона. Афилия толкнула створку ворот. Они оказались незапертыми. Вместе они вошли на территорию завода. На их пути встал странный механический многоголовый пес. У него что-то громко звякнуло внутри, но он не поднял тревогу. Впереди виднелся просторный, слабо освещенный цех, где безликие автоматы обрабатывали металл, стоя за длинным конвейером. Людей здесь не было, только роботы. Они что-то вырезали, шлифовали, сверлили, формовали, завинчивали. Сосредоточенные на своих монотонных, повторяющихся действиях, они никак не отреагировали на вторжение незваных гостей. Афилия приготовилась было к появлению самого Лазаруса, но вовремя вспомнила, что он сейчас путешествует. Значит, его автоматы запрограммированы на создание других автоматов, и завод работает самостоятельно даже в отсутствии хозяина. Итак, Лазаруса здесь не было. Кроме того, Афилия потеряла из виду незнакомца, который спас их от патрулей. Он исчез. Зато в прилегающем к цеху ангаре, где стоял какой-то фургон с пропеллером на крыше, она обнаружила инвалидное кресло. «Пустое!» «Амбруаз!» — позвала она. Дверца фургона тотчас распахнулась, и она увидела подростка, неуклюже наклонившегося вперед. Он оторопело смотрел на Афилию и окружавших ее людей, Шарф, намотанный на его волосы, взвился вверх и принял форму вопросительного знака. «А, это вы, мисс! А я уж собрался лететь к вам на помощь! Вэл, well, я бы точно это сделал, если бы мне удалось поднять в воздух эту штуковину, но она чуть посложнее моего кресла. Как же вы смогли меня отыскать?» «Самая, конечно, не нашла бы вас. Кто-то привел нас сюда и скрылся, так и не представившись». Нет ли у вас тут на заводе аптечки? Мой друг нуждается в помощи. Едва Афилия сказала это, как Октавио выпустил ее руку и стал тереть глаза, запрошенные черной пылью. Мне достаточно будет воды. О воскликнул Амбруас, выбираясь из фургона. Рядом с лестницей находится дежурка, а там есть кран. Он доквылял до своего кресла, с трудом передвигая длинные перевернутые ноги. Его аномалия выглядела так угнетающе, что пришедшие отвели глаза. «Вы сын Лазаруса?» мрачно спросил профессор Вольф. «Один из ваших роботов только что устроил в амфитеатре дикий тарарам! Он взорвался!» Амбрас, который устраивался в своем кресле, взглянул на него скорее огорченно, чем с удивлением. «Взорвался!» переспросил он. «Наверное, распылился. Я полагаю, кто-то хотел вывести его из строя. Целая толпа. Демнет. Примечание, в переводе с английского «проклятие». Конец примечания. «Мой отец снабдил все свои автоматы механизмом саморазрушения, чтобы скрыть в секретах устройства. Это впечатляющее зрелище, но совершенно безобидное». «Ничего себе, безобидное!» — усмехнулся Вольф. «Он там наделал такого шуму? Неужели Лазарус не мог попросту оформить патент, как все нормальные люди? Хотя, что говорить, уже в те времена, когда этот господин преподавал в моем колледже, он всегда изображал из себя оригинала». Афилия взглянула на группу изгнанников. Они делили между собой клочки наждачной бумаги, чтобы стереть штамп. Но как бы усердно они ни терли лбы, сияющие чернила не сходили с кожи. И на их лицах читался все тот же вопрос. Что с нами будет? Где теперь наш дом? Куда идти? Офелия было безумно жаль их. Она провела рукой в перчатке по надписи «Доставка автоматов» на боковой стенке фургона с пропеллером. В отличие от остальных, она знала, что, знала где и знала куда. Кем бы ни был незнакомец из Тумана, он оказал ей неоценимую услугу. «Идем», — сказала она Октавио, чьи полуослепшие глаза мигали судорожно, как испорченные лампочки. Она повела его в дежурку и включила воду. Октавио молча, покорно набрал воды в ладони, опустил в них лицо, потом несколько раз повторил процедуру и, наконец, выпрямился, прижав пальцы к закрытым глазам, как будто решил никогда больше не открывать их. «Ты еще не раздумала идти в центр?» «Нет». «Я пытался тебя отговорить. Забудь об этом. Каждый должен иметь право идти туда, куда хочет». «Октавио». «То, что моя мать говорила там, в амфитеатре», — прервал он ее сдавленным голосом. «Мне так стыдно». Афилия взглянула на серую воду, уходившую в сливное отверстие. У нее стоял во рту горький вкус пепла. «Ты, наверное, хочешь?» «Да». «Я хочу остаться один. Плиз». Октавио растер кулаками глаза и добавил, четко выговаривая слова. «Завтра». Я вернусь в редакцию и вернусь в дружную семью. Я постараюсь взорвать эту систему изнутри, обещаю тебе. Но сегодня вечером не смотри на меня». И Иофилия, попятившись, ушла. Однако перед тем, как выйти, все же прошептала. «То, что ты сказал сегодня там, в амфитеатре, я горжусь тобой». Даже не раздумывая над тем, что делает, не колеблясь ни минуты, Афилия поднялась по узкой лестнице на крышу, напоминавшую узкую террасу между двумя высокими кирпичными трубами. Они вздымались над пеленой тумана, как мачты корабля. Там она постояла, крепко держась закованное железное ограждение и стараясь унять дрожь. Из центра города все еще доносились пронзительные свистки патрулей. «Это не из-за меня». «Не из-за меня», — твердила она себе. «Да, ковчеги рушились не из-за нее, и взрывы гремели тоже не из-за нее». Афилия оторвала взгляд от тумана и взглянула сквозь очки вдаль, туда, где над морем облаков между звездами мерцали электрические огни. «Малые ковчеги Вавилона». Она без труда различила башню мемориала, сверкающую, как маяк в ночи, и другие, не такие яркие огни фонарей дружной семьи, которые вызвали у нее ностальгию. Сколько месяцев Офилия провела в тех местах, как сроднилась с ними, и до чего же горько ей было теперь чувствовать себя отверженной. Но сегодня власти вышвырнули с ковчега сотни людей против их воли, и послали изгнанников в неизвестность. Удастся ли этим несчастным добраться до места назначения, невзирая на отголоски? «Они повсюду, юная особа, а вокруг тебя их еще больше, чем где-либо», так сказала Елена. «Прислушивайтесь к эху. Эхо — ключ ко всему», так сказал Лазарус. И Офелия пыталась понять. Пыталась изо всех сил. Ей чудилось, что какая-то невидимая сила связывает воедино евлалюдию, другого и обрушение ковчегов. Но эта нить состояла из стольких узелков. Блэс облокотился на ограждение слева от Офелии. Его профиль с длинным острым носом был едва различим в ночной тьме. «Что бы вы ни задумали», «Мисс Евлалия, вам следует быть вэри осторожной. Городская стража зафиксировала ваш запах, как и запахи всех, кто был в амфитеатре. Они все обонятели высшего разряда и мгновенно засекут вас. Я не собираюсь задерживаться в городе, но куда денутся все остальные?» Профессор Вольф облокотился на решетку справа от Офелии. Его сияющий лоб, как лампа, освещал темноту. В свалке он потерял очки и шляпу, и, судя по тому, как судорожно он сжимал высокий хомут на шее, бегство через весь город подвергло его позвонки тяжкому испытанию. «Этот мальчик, сын Лазаруса, приютит нас у себя, пока не уляжется суматоха. Он храбрый парень. Если нас разыщут, его загребут вместе с нами. Блэсс?» взъерошил волосы, от чего они встали дыбом и добавил. «Похоже, теперь жизнь на Вавилоне станет для нас еще сложнее». Стоя между этими двумя мужчинами, которых преследовал Вавилон, Офелия чувствовала, как в ней крепнет желание защитить их. Если первое же обрушение раскололо надвое целый город, то что будет дальше, когда это начнет повторяться?» Где бы ни находился другой, как бы он ни выглядел и каковы бы ни были его замыслы, Офелия твердо знала одно — он будет злодействовать и впредь, если ей не удастся его остановить. Она устремила взгляд на самую дальнюю светящуюся точку города. Где-то там, в стенах центра, именно сейчас вавилоняне трудились над проектом «Курнокупианизм» точно так же, как Евлалия и Дио перед тем, как стать Богом. Неужели Торн был прав, утверждая, что созданное одними может быть уничтожено другими? Возможно ли вернуть Евлалия и Дио человеческую сущность, водворить другого в зеркало и исправить то, что еще поддавалось исправлению? Может, единственным средством против пустоты было изобилие? Но тогда... Какую роль играют во всем этом отголоски? Афилия понимала. Она обязана найти ответы на все свои вопросы. А это достижимо только в центре девиации и только вместе с Торном. «В такие учреждения никто не является добровольно без веских причин», предупредил он ее. И это звучало в высшей степени иронически. Если учесть тот факт, что светлейшие лорды сами снабдили Торны теми причинами, которых ему не хватало.